Глава 8 Гадательный аспект рун. Даже одна отдельно взятая руна способна дать исчерпывающий ответ на любой вопрос, при условии, что оператор сумеет правильно раскодировать ее значение и задействовать в своей работе ее различные аспекты. Именно поэтому, принимаясь за гадание, важно четко понимать смысловую нагрузку каждой руны. Введение. Для рунного гадания используется старший футорг, по его традиционном варианте. Для гадания надо войти в определенное состояние резонанса с этими рунами и описать в виде определенной модели свой мир, в данном случае руническими категориями. Есть описание мира 24-мя рунами как формами проявления этого мира. Все гадательные системы — это состояние и форма описания мира. Именно это за счет гадания позволяет понять, как будет развиваться та или иная ситуация, какие энергии воздействуют на ту или иную ситуацию и в дальнейшем использовать это в виде воздействия на нее, запуска определенных энергий для достижения какого-то результата. гадание нужны для развития интуиции, качественного влияния на мир Того, чтобы с минимальным приложением усилий получить максимальный результат за счет знания, как будет развиваться ситуация и что можно сделать. 1. Рунное гадание дает информацию о том, какие руны можно использовать в той или иной ситуации. Это самый лучший способ научить себя работать с рунами. 2. Когда идет энергетический вход в руны, начинается пропускание через себя потока рунических энергий. И надо учитывать, что каждое гадание энергетически заряжает, разгоняет по частотам. Здесь есть плюс и минус. Плюс в том, что можно провести через себя большее количество энергии и легче можно воздействовать на ситуацию. Минус в том, что трудно остановиться. Разные системы дают разное описание мира, и их не надо смешивать, гадая по ним одновременно. Желательно гадать на рунах сегодня, а на Таро завтра. Во всех формах гадания, в том числе рунических, надо выйти из взаимодействия с людьми, выйти из социума и смотреть на ситуацию снаружи. Также в рунах можно выйти в прошлое или в будущее. На будущее руны работают лучше, потому что руническая система, она больше советующая, дает совет, как лучше сделать. В этом плане она более эффективна, чем Таро или Идзин. Таро раскрывает ситуацию целиком. Руны ситуацию так детально не раскроют. Динамику ситуации Идзин раскроет более точно, чем руны. Но только руны дают совет, чего не делают другие системы. При уходе в будущее также надо выйти из социума провести через себя поток, и тогда возникает понимание того, что нужно сделать. Все формы гадания по рунам, которые есть, — это новые системы. Есть только предположение, что раньше гадали по рунам, но гадательных рун в археологии не найдено. Эта система позволяет качественно работать, но нельзя говорить об истории рунического гадания. Не найдено в источниках детального описания гадательной техники. Поэтому все нюансы гадания — это то, что есть в современном опыте. Подготовка к гаданию. Подготовка к гаданию — это использование различных предметов — скатертей, свечей, хрустальных шаров, которые якорят рабочее состояние. Руны в руки клиенту не даются. выбирает руны всегда гадающие. В рунах взаимодействие с клиентом нет, в отличие от Таро. Руны — это личный канал гадающего. Руны надо зарядить проработкой через гальдер. После зарядки руны надо год ночью хранить под подушкой, что позволяет настроить подсознание на энергию рун. Эффект начинает проявляться через пару месяцев. Настройка на клиента может идти через еду. Кусок хлеба с солью позволяет на время стать этим человеком. Считать с него информацию. Клиент рассматривается как часть себя, и гадание ведется относительно себя. В рунном гадании идет взаимодействие с норнами. Норны — в германо-скандинавской мифологии три женщины-волшебницы, наделенные чудесным даром определять судьбы мира, людей и даже богов. Имена Норн. Урт, что означает «прошлое» или «судьба». Вернанди что означает настоящее или становление, скульд, что означает будущее или долг. При взаимодействии с ними можно предсказать любое событие. Они сидят у корня ясеня Эгдрасиль, поэтому здесь берется вся структура древа Эгдрасиль. Перед ними вода, легче всего заякорить временное пространство. Через реку, в верховье реки будущее, скульд, то, что впереди, настоящее, Вернанди, то, что утекло, прошлое, Урт. Это ощущается как набор картинок. Если настраиваться на человека с позиции Норн, то Норна, Вернанди, впереди. Это то, что сейчас происходит у человека. Настраиваясь на Урт, можно увидеть его прошлое. Настраиваясь на Аскульт, можно видеть предполагаемые события у этого человека. Формы гадания. 1. Общие принципы гадания. Расклады, как традиция Таро, появились сравнительно недавно. 1. Настройка на все руны по манипури. Здесь солнечное сплетение — основной анализатор. Оно дает сигнал на надпочечники и диафрагму. Настраиваемся на СС, и за счет этого идет вхождение в энергию руны. 2. Можно рассмотреть человека целиком, в прошлом, будущем и настоящем. Можно это детализировать. Вначале идет настройка на норм, проговаривается урт, вернанги, скульт. Далее ловится ощущение потока. Высыпаются все руны целиком на стол. Условно, кучка рун делится на четыре части двумя перпендикулярами, при этом а. Центр — это настоящее пространство, Вернанди. Б. Низ. Прошлое пространство, Урт. В. вверх справа. Выход на будущее пространство, Скульд. Г. вверх слева. Промежуточное состояние. Часть настоящего — то, что выделено как движущая сила. То, что надо развить. Д. Низ, справа. К чему это приведет? все руны смотрятся как комбинация каждая руна в разных комбинациях будет давать разные значения перевернутое положение рун не учитывается есть только однозначное толкование руны значение рун в раскладах феху притяжение изобилие успех удача приобретение финансы достаток в первую очередь феху это нечто материальное но также и определенный потенциал, который необходим для реализации задуманного, план. У вас хватает силы и энергии для того, чтобы добиться желаемого. В сочетании с Эвос символизирует отстраненность от мира. Урус – сила и дикая необузданная энергия, продвижение, новые условия, здоровье, настойчивость, выдержка, сохранение имеющегося. Различные новые начинания, либо новые аспекты уже существующей ситуации. Если вы спрашивали о текущем положении дел, руна Урус предсказывает активное движение и развитие сфэху. Более точное значение укажут находящиеся рядом руны. Турисос. Напор, решительность, оборона, конфликт, расчистка барьеров. Разрушение ситуации, либо резкий прорыв вперед с Эвос. Чаще Турисос показывает негативный аспект, преграду, но если в раскладе рядом с ней выпадает Дагас или Фэху, это предсказывает радикальные, но тем не менее положительные перемены. С Урус — новое дело, с Эвос — срыв. Анзус — сила разума, интеллект, вдохновение, словесное самовыражение, Сообщение, связь, доверительность, мудрость, открытость дает стабилизацию, больше информационно. Если спрашивается о развитии какой-то ситуации, Анзус означает, что надо остановиться и подумать, посмотреть на нее сверху. Эта руна хорошо помогает в ситуации, когда надо кого-то на что-то уговорить. Соответственно, если она выпадает при гадании, это значит, что такая ситуация завершится благополучно с урус новое дело сстурисас надо убрать все что не ваше Райдо. контроль направления движения равновесие координация воссоединения путешествие решение путь дает понимание куда именно идти может свидетельствовать о том скором появлении нового пути. Если рядом есть руны Урус или Дагас, значит, ситуация имеет другие, пока ещё неосознанные варианты решения. Также Райдо может означать, что вы интуитивно выйдете на тот путь, который ищете. Свехо надо просто делать. Сторисс надо понять, что нужно реально делать. Кено активность, проницательность, озарение. Руководство, обучение, знание, истина, благоприятная возможность. Дает стабильное, ровное движение вперед. Выпадение в раскладе значит, что ситуация разворачивается куда надо без особых проблем. С Фэху надо быстро что-то делать, с Дагас — активное проявление. С Берка на притяжение кого-то, с Геба и Наутис — надо много говорить. Гебо — взаимодействие с ситуацией или человеком, умение брать и отдавать взамен. Жертвенность, щедрость, любовь, обязательства время. Обычно означает помощь со стороны, умение договориться с окружающими. Любые связи с другими людьми. Соулу, руководство чем-то, сфэху, надо с кем-то договариваться по финансам. С винью — партнерские или социальные взаимодействия. Гебо винью альгис — обучение. Как правило, эта руна показывает не вашу активность, а умение добиваться желаемого через кого-то или возможность решения вопроса таким путем. Винью — удовольствие, счастье, радость, согласие, удовлетворение, завершенность, успех, движение и проявленность. Буквальный перевод этой руны — радость. Дает состояние сексуальности, привлекательности и получения чего-то. Показывает благоприятный аспект развитие ситуации в нужном направлении. Хагалас. Порча, внешнее воздействие, освобождение, соединение, драматические, жесткие перемены. Может показывать как негативный, так и положительный аспект в зависимости от сопутствующих рун. Это движение куда надо, но достаточно жесткое. Резкий толчок, и вы летите, причем куда и зачем не ясно, но попадаете прямо в цель. Если Хаггала сопровождается рунами Наутис или Турисес, это значит, что в ситуации, на которую вы гадаете, есть проблемы, и лучше этим не заниматься. В любом случае перемены будут радикальными и неприятными. С Иса порча, с что-то угрожает с Фэху, урус, быстрые и жёсткие перемены, с получением нового. Наутис — нужда, необходимость, потребность, ограничение, принуждение, осторожность, споры. Толкование Наутис во многом зависит от того, какие руны находятся рядом. Вы либо получите то, что вам нужно, либо попадёте в просак и столкнётесь с проблемами, в основном эмоционального плана. Если Хаггала сулит проблемы в ситуации, то наутис в эмоциональной сфере. Может дать положительный аспект, если в раскладе после наутис идет винью, либо кено, либо соулу. Это говорит о том, что ситуация движется куда надо. С фэху — предназначение, с турисос, эвос или иса. Может быть депрессия, алкоголизм. В любом случае, если в раскладе выпала эта руна, проблемы есть. Но со временем вы обязательно поймете, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию. ИСА. Сдерживание, формирование, ожидания фиксация, личная жизнь, отрешенность, отсрочка. Показывает состояние замороженности ситуации, когда она тормозится, не развивается. Может иметь положительное значение. Спокойствие, отдых, если ситуацию нужно заморозить, но чаще руна привносит негативный аспект зависания. Отсутствие перемен. Если в конце выпадает винью или тейвос, тогда движение пойдет в нужную сторону. С остановка, с урус пошло развитие, с наутис набор сил, с хагалос, порча, с тейвос, зависание, с эвос есть проблема. Надо двигаться, но нельзя. Джера — зачатие, постепенное изменение, точка поворота, взаимные обязательства, расчет времени, ожидания. Это специфичная руна. В некоторых случаях она показывает, что ситуация изменится на противоположную, то есть развернется совершенно в другую сторону. Часто дает ухудшение. В других ситуациях она может предсказывать длительную наработку, запуск цикличности. Если до этой руны и после нее есть положительные руны, это значит, что событие или человек будет планомерно развиваться. В негативном варианте «Фэхо Джера хагалос ситуация развалилась, «Виньо Джера Альгис» развал взаимоотношений. В позитивном варианте «Фэхо Джера Ингус» рождение ребенка, «Наутис Джера Дагас» активное развитие. Эвос. Жизненная энергия, мотивация, новое начинание, управление, умение, прочность, долголетие. Дает состояние, когда очень долго что-то развивается, зависанием. Иногда процесс настолько затягивается, что все заканчивается так до конца и не разбившись. С Фэхо задержка ситуации, с Фэхо, Эвос и Тэвос надо активно ей заниматься. В позитивном варианте бывает редко. Перта. Руна направляет. Воспоминания, восприимчивость, юмор, вложение средств, выгодное предложение, целенаправленное действие, позволяет что-то накопить и что-то с этим сделать. Когда вам выпадает перта, это означает, что ситуация будет продвигаться в определенных рамках по определенным законам. Сфэхо — максимальное развитие своего дела. С Хагалас, выход из ситуации, с Райдо — движение по своему пути, с Эвос — поездка. Альгис — защита, покровительство, забота, укоренение, продолжительность, помощь сверху. В раскладе означает, что вам кто-то поможет, окажет поддержку или освобождение от чего-то, с Хагалас или Наутис. С Иса ситуация еще не созрела, с Урус и Манос — внешняя помощь. С отила кто-то научит. Соулу. Руна развивает. Исцеление, целостность, доверие, восстановление, удача, умение командовать. Ситуация складывается удачно, но вам нужно действовать. Нужно что-то сделать для того, чтобы активно проявить себя. Убирает большую часть негативных рун, переводя их в позитивный аспект. С Хагалас. Жесткое преодоление любых препятствий. С Наутис все получается. С Иса — хороший отдых, от тела необходимость руководить, с гебо преподавание. Тейвас достижение цели, мужество, лидерство, властные полномочия, лояльность, вера, успех, правосудие. Показывает, что вы способны двигаться только в одном направлении, других вариантов нет. Может предсказать развилку путей, если рядом выпадает руна Наутис. Схагалас — конфликт с людьми. Манос — партнерство. Хагалас-Манос-Тейвас — негативный человек в окружении. Беркана — женская сила, близкие отношения, семья, партнерство, обновление, рост, плодородие. Может говорить о спокойствии, когда ситуация держится под контролем. Или о сексуальных предпочтениях. Если Беркана попадает вместе с руной Винью, Это может говорить о возможности интимной связи с кем-то. В некоторых случаях, например, Сманос указывает на то, что ситуация зависла. В защитных целях. Не как ИСа, когда ситуация просто заморозилась и не развивается. С Фэху — «все, что надо, придет». С — «надо что-то делать, иначе ситуация зависнет». С Хагалас — «уход в себя». С — «депрессия». ЭВАС — сотрудничество, движение, адаптация, прогресс, перемещение, увеличение. Путешествие, поездка, либо планомерное движение вперед, когда вы продуктивно развиваетесь, активно движетесь вперед. С УРУС предстоит поездка, сфэхо развитие бизнеса. Финансовое получение. С Беркена выход из проблемной ситуации, которая зависла. Манас, обозначает человека, Характер, совместимость, индивидуальность, понимание, люди показывает, что в данной ситуации не надо много думать. Все и так делается, как нужно. Отпустите ситуацию, оставьте все как есть, и в итоге придете к цели. С Анзус надо задуматься о себе. С Райду надо не копаться в себе, а двигаться вперед. С Ингус — отдых, с Турисес надо убрать ограничения. Лагус. Сознание, эмоции, чувства, любовь, интуиция, пристрастие, гибкость. Поток сознания, информация, говорит о том, что нужно подумать, какую стратегию лучше избрать, а также о том, что ситуация будет плавно развиваться под вашим контролем. Сфэхо в неуправляемое развитие, с эвос либо поездка, либо учеба. Ингус. Мужская сила, благополучие, исполнение, интеграция, реализация, предчувствия Дает накопление, ситуация принесет успех и удачу. Часто обнуляет негативные руны. С фэху — максимальное получение чего-то. С урус — активное действие с получением. С наутис — сдвиг ситуации в результате действия. С хагалас — отброс ненужного и получение нужного. Дагас — личная собственность, общественная жизнь, наследство, установление, дом. Состояние удачи ближе к девятнадцатому аркану Таро. Когда у вас идет ускорение, вы все делаете быстро. Во многих случаях это перемена к лучшему. Смесь четырнадцатого и девятнадцатого арканов. Убирание негативных аспектов. Снаутис — гармоничное движение, не думая. С урус — появление чего-то нового. С феху неожиданное увеличение прибыли. Очила. Накопление опыта, трансформация, прорыв, надежность, инициация, уверенность, получение чего-то и теплое семейное общение. Также Отила может указывать на получение каких-то знаний, поступление на обучение, глобальные дела. С Фэху опыт взаимодействия с людьми, с Дагас — опыт с приобретением. 2. Одна руна. Сформулировать вопросы и вытащить одну руну, трактовать ее в значении. Такой прогноз проясняет ситуацию здесь и сейчас. Этот метод подходит для того, чтобы рассмотреть конкретную ситуацию. Некоторые ситуации можно рассматривать с позиции одной руны. Три. Руна дня. Утром достать одну руну, рассмотреть значение этой руны, рассмотреть предстоящий день с точки зрения данной руны. Вечером проанализировать события дня и сравнить с утренним прогнозом. 4 Трех- и 4 рунный расклад. Сформулировать вопрос. Последовательно вынуть из мешочка три руны. Первая руна — Урт. Откуда ситуация идет и ее настоящий момент. Вторая руна — Вернанди. Как будет развиваться ситуация и что нужно делать. Третья руна — Скульд. Конечный результат, к чему приведет ситуация. Если использовать четыре руны, то третья руна будет означать совет. 5 Пяти- и семирунный расклад. Пятирунный расклад. Выкладывается рунный крест. 4 Первая руна кладется в центр, обозначает ситуацию в целом. Как она идет? Три. Один. Пять. Вторая руна кладется по центру вниз, обозначает прошлое человека. Два третья руна кладется по центру влево, обозначает его настоящее. Четвертая руна кладется по центру вверх, как будут развиваться события. Пятая руна кладется по центру вправо, к чему приведет эта ситуация. Семирунный расклад. Пять первая руна кладется в центр, обозначает ситуацию в целом, как она идет. 4-6, вторая руна кладется по центру вниз, обозначает прошлое человека. 1-3 руна кладется слева вниз, как будут развиваться события. 3-7, четвертая руна кладется слева вверх, внутреннее содержание ситуации, то есть для чего она. 2-5 руна кладется по центру вверх, обозначает совет. Шестая руна кладется справа вверх — опыт, который приобретается в ситуации. Седьмая руна кладется справа вниз — итог предсказания, главная цель. Все расклады нужны только для систематизации работы. Шесть вопроса здоровья в раскладах. Это можно смотреть на базе всех раскладов. Первая руна — состояние человека в целом. Вторая руна — что у человека было в прошлом, на базе чего развелось заболевание. Третья руна — состояние здоровья человека сейчас. Четвертая руна — какое состояние здоровья у него в будущем. Пятая руна — к чему заболевание приведет, на что надо обратить внимание. 7. Взаимодействие с людьми. Все руны в раскладе рассматриваются с точки зрения межличностного взаимодействия. Какие цели и программы у человека по отношению к людям? 8. Профессиональная ориентация. Делается семирунный расклад. Можно понять практически все о человеке. Куда он пойдет по бизнесу, что ему досталось от родителей, какие идеи у него в голове, что реально может получиться, как лучше сделать.